Глава 32. Неужели вас не заинтересовало, чьи деньги вы обнаружили в джипе, удивилась Качергина. Хозяйка квартиры усмехнулась. Понятно было, что происхождение денег туманно. Их же не бронированный банковский автомобиль перевозил. Не посмотрели документы шофёра, продолжала Лиза. Не узнали на чьё имя зарегистрирован внедорожник? Лаура прищурилась. Зачем? Мы сразу поняли. Судьба послала нам уникальный шанс, словно услышала, как четверо нищих, стоя у древнеславянского алтаря, взмолились о богатстве. И хоп, отправила нам в состояние. Все прекрасно знали, что лимоны незаконные. Официального расследования их исчезновения не будет. Они вроде как не существуют. Странно, конечно, что капитал перевозил один человек без охраны, но нас подробности мало волновали. Фофа наглядел деньги и прошептал: "Куплю квартиру в Москве, займусь любимым делом, Господи, спасибо тебе". Пряхов тоже не сдержался: "Смогу профессиональным фотографом стать". Друзь промолчала, но по её лицу стало понятно, что Маргарита правильно использует свой шанс. Мы долго молчали, смотрели на коробки, и никто не решался руки к деньгам протянуть. Первой нарушила тишину Рита: "Доллары с плохой репутацией". На них наверняка террористы хотели оружие купить, чтобы мирных людей убивать. Хорошо, что миллионы до получателей не дошли. Но оставлять их тут нельзя. Полицейские, когда найдут труп, заберут всё себе. Пусть уж лучше баксы послужат нам, а не взяточникам в форме. Забрав деньги, мы сделаем благое дело. Мы поделили добычу и более никогда не встречались. А что с внедорожником? спросила я. Вадик утверждал, что той дорогой никто не пользуется. Пояснил: джип в рассветный час летел по основному шоссе, а там есть поворот. Водитель не справился с управлением или не заметил его, понёсся прямо, не сообразив, что попал на старую, давно не используемую трассу, и угодил в яму. А может, заснул за баранкой от усталости? Алкоголем-то от мужика не пахнет. В старый карьер даже дети не лезут. «Чесок живой, постоянно оседает, шевелится. Через пару недель автомобиль занесёт, и точка». Я внимательно посмотрела на Селезнёву. Фоффан, Друсь и Пряхов оказались наивны и глупы. Им не пришло в голову, что кто-то начнёт искать деньги. Но вы умная женщина, поэтому решили обезопасить себя и поменялись с Лорой Павловной документами. Лаура встала, пересела в кресло». Умение мыслить, Господь меня не обидел. Я сразу догадалась, доллары кому-то везли, и тот человек постарается выяснить, где его капитал исчез. Явится на место аварии, осмотрится кругом, спросит, что тут рядом находится? Баз санаторий. Зарулит туда, станет расспрашивать персонал, узнает про трёх постояльцев, неожиданно прервавших курс реабилитации, а адреса всех гостей и их паспортные данные хранятся в архиве. «Вам понятен ход моих рассуждений?» «Более чем», — подтвердила я. «Как же вам удалось подбить подругу на авантюру?» Лаура скрестила ноги и усмехнулась. «Лора! Вот уж кто до седых волос сохранил веру в сказки и в появление под окном принца на белом коне. Я ей поведала, что встретила свою любовь, невероятно богатого американца». Он мол уже вручил мне колечко, хочет увезти меня в США. Но мне не разрешат выезд из России, потому что покойный муж, Андрей Ильич, работал на спецслужбы, занимал высокий пост, руководил внешней разведкой. Брови Лизы изогнулись и поднялись, а я округлила глаза. Лаура рассмеялась. Нет, Андрей никакого отношений ни к КГБ, ни к ФСБ не когда не имел. Но Лора Боже, какая она наивная. Не усомнилась в рассказанной мною истории. К тому же, я пообещала, что за океанский олигарх купит ей хорошую квартиру в центре Москвы, даст деньги на ремонт, мебель и всякую обожаемую дурочкой ерунду. Но знаете, что послужило самым сильным аргументом и в конечном итоге убедило Лору согласиться? Я сказала: "Ты с детства живёшь в одном доме, в квартире с несчастливой судьбой". Где долго лежала больной, а потом умерла твоя мама. Из этой однушки убежал твой муж. В жилье всё пропитано отрицательной энергетикой, которая словно барьер отталкивает счастье. Если личная жизнь никак не складывается, надо переехать в другое место, сломать судьбу, взять чистый лист и начать писать новую историю. И нужно окружить себя счастливыми людьми, потому что счастье, как и собственное несчастье, заразно. Если все твои подруги убогие нытики, неудачницы, то и ты такой будешь. Сейчас жизнь выдала тебе козырную карту. Есть возможность получить прекрасную чистую квартиру. И самое главное, как только ты станешь мной, быстро найдёшь себе пару. Встретишь любовь, познакомишься с мужчиной, у которого будут дети. Вы знали, на какую педаль нажать. Не сдержалась Лиза. Лаура встала. Я не обманула подругу. Вывезла её из убогой однушки с крошечной комнатой и микроскопической кухней, насквозь пропитанной запахом лекарств, которые пила её вечно больная мать, в прекрасные хоромы. Лора, правда, боялась, что нас разоблачат, повторяла: "Мы внешне не похожи". Я её успокаивала: "Ерунда. Фото в паспорте сделано 100 лет назад. Близких друзей и закадычных подруг у нас нет. Ты уедешь в другой район". Надо просто немного подкорректировать твою внешность. Мы с Лурой отправились в салон, ей там сделали элегантную стрижку, закрасили седину, научили делать макияж. Я полностью сменила гардероб подружки, велела ей всегда носить классические костюмы, платья строгих фасонов и забыть об ужасных сумках. Через месяц Селезнёва из фрика превратилась в достойную даму. Я ощущала себя просто профессором Хиггинсом. Лора постоянно спрашивала: "Посмотри, я на тебя похожа. А тебе надо на меня походить. Хочешь, отдам свои красивые платья". Мне было смешно. Ох уж эти её красивые платья. Слава богу, риелтор нам попался профессиональный. Лора перебралась в центр Москвы, а я улетела в Америку. Обещала писать, звонить, но, конечно же, не стала поддерживать отношений. Всё прошло так гладко, что до сих пор удивляюсь. У меня в сумке заработал сотовый. Ты у Селезнёвой? спросил Роберт. Если да, то просто слушай. Мы знаем, кто убил Арину. Выезжаем в офис через 5 минут, ответила я. Прикольная у тебя штука в телефоне, похвалила Лиза, когда мы сели в машину. Кто за главного охранника говорит? Роберт? Нет, засмеялась я. Но фишку подсказал Троянов. Он мне показал кучу программ для сенсорных телефонов просто скачиваешь их, а потом в определённый момент нажимаешь на кнопочку, и опля, голос орёт, наблюдение снимается. Никогда не знаешь, что может понадобиться. Сегодня я впервые этим приколом воспользовалась и сработало. А ты про него не знала? Нет, обиженно протянула Качергина. Я решила просветить Елизавету. Ещё очень хорошая вещь нужный звонок. Допустим, ты встретила редкого зануду, который пристал с пустым разговором и никак тебя не отпускает. Отшить его неудобно, беседовать с ним нет ни времени, ни желания. Как поступить? Надо взять телефон, вроде время посмотреть, а аппарат вдруг зазвонит, и ты говоришь, прилипали. Извините, срочно надо бежать, шеф вызывает. Здорово. Сегодня же заставлю Роберта мне эти примочки закачать. Моя помощница перешла к делу. Удивительные истории случаются с некоторыми людьми, прямо роман Стивенасона про сокровища. Да уж, согласилась я. Чего только не бывает. Интересно, труп с джипом нашли или он по сию пору находится в карьере. Надо попросить Троянова выяснить, пусть посмотрит сводки отделения, к которому относится Конский завод. Знаешь, история с баблом меня не поразила, продолжила Елизавета. Я про такие слышала. А вот обмен документами. Тетки взяли и махнулись ими. Как их не поймали? Я притормозила у светофора. Поменяли место работы, квартиры, оборвали прежние связи. Это же Москва. Мегаполис с многомиллионным населением и площадью более двух с половиной тысяч квадратных километров. Переедешь из Бутова в Медведково, словно из одной страны в другую эмигрируешь. Лора с Лаурой обе одинокие, подруг не имели, поэтому и прокатила. «Могли же случайно встретить, скажем, в каком-нибудь магазине бывших коллег или соседей», не успокаивалась Лиза. «И что?» Им крикнут «Лора Павловна, это вы?» Женщины спокойно ответят «Да, здравствуйте, давно не виделись». Они же не стали Машами, Дашами, Наташами, а стали с Лорами, Павловнами, Селезнёвами. Просто до гениальности. «Как же Иван Никифорович...» Проверяя любовницу, не заметил подмены. Не доумевала Качергина. Я перестроилась в левый ряд. Так он смотрел Лору Павловну Селезнёву, вбил её год рождения, адрес и получил ответ. Лиза стукнула кулаком по торпеде. Почему босс не поинтересовался, вдруг ещё одна такая тётка есть? Не бий моего коняшку, он ни в чём не виноват, попросила я. Шефу и в голову не пришло искать её полную тёску. Мы же так никогда не делаем, занимаемся лишь объектом. Допустим, Пётр Сергеевич Васильев. Год рождения 1962. Проверяем только его данные, всех Васильевых не перебираем. И не забудь, босс влюбился. Он, конечно, ни за какие коврижки не признается, но я подозреваю, что Ромео победил в нём жёсткого профессионала. Вспомни его рассказ о своей жизни с женой. Пошёл в ЗАГС не испытывая страсти, лишь для того, чтобы остепениться. Полагал, любовь это выдумка для юных романтичных особ. И вдруг бац, познакомился с Лорой и понял, как был неправ. Ладно, пусть мужик зрелых лет ошалел от позднего чувства и допустил небрежность при проверке. Согласилась Качергина. Странно, конечно, для человека, занимающего такой пост, но возможно. А Роберт тоже разума от Виды Селезнёвой лишился. Почему компьютерщик-то, когда ему велели нарыть все сведения о секретарше, не посмотрел, вдруг у неё есть двойник? Я резко повернула налево. Лиза, давай не будем горячиться и обвинять других в непрофессионализме. Знай мы только имя и фамилию женщины, Троянов, вбив данные Лора Селезнёва, получил бы список. Ну, допустим, такой: Лора Сергеевна Селезнёва, Лора Павловна Селезнёва, Лора Георгиевна Селезнёва, и опять Лора Павловна. Но мы-то владели полной информацией. Роберт ввёл паспортные данные и, естественно, увидел нашу секретаршу, но с биографией Лауры. Просто бред, продолжала кипеть Цица Качергина. Развели нас как дураков. Две глупые бабы махнули с документами, а суперпупер профи ни фига сразу не поняли. Не такие уж они глупые, улыбнулась я. Наша Лора не вызвала никаких подозрений у Ивана Никифоровича. Обрати внимание, она, несмотря на любовь к нему, ни словом не обмолвилась об афере. Конечно, оправданием для секретарши служит её искреннее желание помочь подруге. Ей же не было известно об украденных миллионах. Или мы не супер-пупер профессионалы, мрачно подытожила Лиза. Как думаешь, Лора жева? Вздохнув, я свернула к парковке. Шансов мало. Если честно, их совсем нет. Преступник убил Арину, он явно собирается удрать. Ему удалось получить деньги Фофана, и, судя по распоротому матрасу в доме Друсь, её долю тоже. Возможно, он отнял доллары у Пряхова, а от Лоры ни копейки не добился. Только поняв, чьи деньги спёрли отдыхающие санатория. Мы выйдем на след похитителя любимой женщины Ивана Никифоровича. Роберт сказал тебе по телефону, что знает, кто лишил жизни Обнорскую, сказала Лиза. Может, нам всё же удастся спасти Лору? Думаю, Троянов назовёт сейчас имя исполнителя, который делал черновую работу, звонил людям, похищал их, орудовал розовой битой, произнесла я. Сама понимаешь, наёмный киллер в большинстве случаев не знает, кто у него заказчик. Ну и погодка. Ничего не видно, снег валит стеной. Штормовой ветер усилился.